Глава 42. Поймав падающую армию, Рангар в панике открыл портал прямо в целительское крыло. К счастью, там находился дежурный лекарь, с утра принимающий жаждущих исцеления от похмелья и головной боли. Некоторым требовался еще и пластырь для лечения мозолей от бальных туфелек. Увидев ректора с молодой женой на руках, целитель побледнел, но устоял на ногах открыл ближайшую дверь и указал. «Заносите, милорд, и подождите в коридоре». «Я не могу ждать! Я должен знать, что с ней!» Голос дракона гудел и срывался. На шум примчались банницы и уволокли нервного родственника в специальную комнату, снабженную запасами трав, кубиками для приготовления напитков и небольшим сундучком с настойками. Ректору налили полный стакан спиртового настоя валерианы, убедили выпить и сунули в руки тарелку с угощениями, собранными со стола. «Ешьте, милорд, сейчас магистр вашу супругу осмотрит, если надо будет, полечит. Главное, не волнуйтесь, вы же сами лекаря в академию нанимали». Не успел дракон опустошить тарелку, как в комнату вошел вполне спокойный лекарь. Вымыл руки, вытер их полотенцем, и отправил одну банницу посидеть с леди Рангар. Ректор побледнел еще сильнее. — Скажите, что с ней, доктор? — с трудом выговорил он. — Ничего страшного, милорд. Общее утомление и некоторое нервное истощение. Наверняка меледи много волновалась перед свадьбой. Нужно вовремя ложиться спать, правильно питаться и не нагружать организм следующие десять месяцев. «Десять месяцев?» — не понял Рангар. «Ваша супруга беременна», — ответил доктор и с сожалением всплеснул руками. Здоровенный дракон в человеческом обличии упал в обморок и стукнулся головой о каменный пол. Пришлось неосмотрительному магистру вызывать санитаров и укладывать ректора в той же палате рядом с женой. Когда же горелое куриное перо помогло лорду прийти в себя и задать кучу дурацких вопросов, доктор объяснил, что да, беременность человеческих женщин можно различить не раньше, чем через неделю, а то и через десять дней. Но вот драконица, зачавшая в своем истинном облике, формирует будущее яйцо за считанные часы. Магия помогает ускорять процессы, милорд. Видимо, это и привело Леди к истощению. Мы понаблюдаем за ней пару дней, подпитаем магией и полезными отварами, а потом будем следить за ходом беременности все 10 месяцев. Да, если дракончик зачат драконами, он родится через 10 месяцев, точнее, вылупится из яйца. Да, я уже принимал роды у драконец, у меня есть диплом о завершении курса лечебной магии драконов. Да. — Вы тоже останетесь здесь, потому что получили сотрясение мозга, упав в обморок так далеко от кровати. На последних словах утомленного целителя леди Арми пришла в себя и хихикнула. — Смеяться полезно, миледи, но сначала надо покушать и подпитаться магией, — поднял палец магистр, вызывая на подмогу санитаров.